30-я Ох, не так я представлял себе воцарение в соборе. Благодарные подданные, верные клятве крестьяне, куча добровольцев и работающая мануфактура. Все эти розовые мечты мгновенно разбились о суровую реальность происходящего. Из дворфов выжили только двое, при этом один чудом, его просто не добили а второй лишился глаз и рук. Ответственных за эти зверства я передал Марии вместе с частью подвала, куда строго-настрого запретил соваться совершенно всем, да и сам старался не заходить. Что там творила девушка и оправившиеся дворфы оставалось только гадать. Хотя, судя по крикам, доносящимся даже из-под земли, воображение рисовало вполне реалистичные картины. Зато возвращалась она совершенно спокойной и довольной. Кроме того, баронесса легко вписалась в нашу дружную и совершенно ненормальную семью. Она в данный момент была единственная без морфизма, но сама просила поскорее изменить ее. Прибывая в хорошем расположении духа, Эрталь оказалась отличной ключницей и смотрительницей, умудряющейся следить абсолютно за всем хозяйством и дающей работающие советы. Впрочем, я легко свалил на нее работу и перешел к другим заботам. Вылавливать эльфов, которыми я должен был управлять по праву барона собора, пришлось по лесам, полям и рекам. И я каждый день благодарил судьбу за то, что со мной были Эва и Дара. Драконитка выслеживала беглецов с воздуха, а волчица со своими подопечными легко загоняла даже самых выносливых беглецов. Не было ни дня, когда бы во дворе разрушенной крепости не появлялась новая община или, по крайней мере, ее представители и заложники. Сколь бы мне это не нравилось, но единственным действительно надежным вариантом послушания было насильственное обращение в веру Святогора. Не рабство, хотя иногда и до такого доходило, но весьма жестокая и весьма наглядная демонстрация. Иногда несколько ударов за непослушание или нарушение указаний было недостаточно, но лишь раз их количество дошло до десяти. Правила были простые. Молись Святогору, служи Господину, соблюдай законы. Именно в таком порядке. И тогда с тобой все будет в порядке. Не хочешь? После демонстрации хотели все. За сотни лет запустения баронство превратилось в отчину беглецов, бандитов и просто романтичных придурков, считающих, что тут можно делать все, что угодно. Одним из подарков судьбы стало нападение на меня, когда две сотни разбойников, руководимые одним атаманом, решили уничтожить нового барона. Это был просто праздник какой-то. Две сотни новых рабов сами пришли ко мне в руки. «Неделя ушла на то, чтобы охватить ближайшие 50 километров вокруг разрушенной крепости, 70 небольших поселений, от 10 до 20 домов, 3,5 тысячи душ. Если бы я вовремя не придумал систему «приведи двух друзей и перейди из рабства в вольные последователи», может, и времени бы потребовалось куда больше». Но, к счастью, подстегиваемые божественным кнутом эльфы с радостью сдавали соседей, старых обидчиков и так далее. А те в ответ внезапно находили у первых спрятанных сестер, братьев и детей. Доходило до абсурда, когда, стараясь доказать, что они привели всех и больше искать некого, крестьяне и охотники приводили действительно всех, включая тех, о ком даже не думали докладывать злые языки. С ценностями у местного населения было не слишком хорошо, но одичавшие леса были полны живности, а на вдоволь отдохнувших полях следующим летом можно будет вырастить великолепный урожай. Сейчас же оставалось только восхищаться обилием растущих прямо под ногами целебных трав и питательных корений. Благо мне не приходилось обучать слуг самостоятельно. Нашел растения, запомнил, переслал всем копателям с указанием «Искать такое», и в результате к вечеру алхимические запасы значительно пополнились. Торговать тоже нашлось с кем. Коростень был в трех днях пути по реке, и, связавшись с малом, я выяснил, какие товары его сейчас интересуют в первую очередь. Учитывая, что мы оба готовились к войне, выбор был очевиден. Лечебные, исцеляющие, повышающие регенерацию и усиливающие зелья, останавливающие кровь повязки и жгуты. В обмен мы получали инструменты, а главное — помощь джиннов. Быстро отстроить дома для того, чтобы пережить зиму, по-другому не выходило. Осень уже подходила к концу, дни становились все короче, а ночи холоднее. А потому способность природных магов выкачивать влагу вместе с зеленой эссенцией из деревьев нам была критически важна. Иначе просто было не успеть высушить бревна и доски для строительства. О восстановлении самой крепости я даже не задумывался. Прикрыть сверху развалины новой крышей, чтобы в подвал вода не стекала, забить досками стены — это был максимум, который мы могли себе позволить. Однако благодаря интерфейсу первожреца мне удавалось то, на что у других просто не хватило бы возможностей — находить среди подчиненных даже в удаленных деревнях нужных специалистов. А благодаря обильной и бесплатной рабочей силе все работы выполнялись крайне быстро и без сильных напрягов. На индивидуальные дома у нас пока не хватало сил, так что внутри крепости и вокруг нее появились одноэтажные общие бараки с каминами и гамаками вместо коек, расположением по 8 человек в комнате. Ткани и даже гвозди тоже приходилось покупать в коростене, иначе мы бы вообще скатились в каменный век. Когда-то в крепости явно была и своя кузня, большая столовая, библиотека и даже бальный зал. Но все это было погребено под кучами обрушившихся камней, которые сами по себе были вполне прочными, но требовали последовательного замеса цемента. А при таких температурах и постоянной влажности у нас даже шанса просушить его не было. Так что от идеи в этом году восстановить детинец в первоначальном виде мне пришлось отказаться. Но и так работа была проделана колоссальная. Нам удалось восстановить подвал, хоть часть его и заняла пыточная, сделать там алхимическую лабораторию и вызвать пару достойных мастеров из скоростения. Там же мы сделали комнаты для себя. Пришлось несколько дней выжигать сырость, огнем высушивая стены и полы, но оно того стоило. В результате у моих приближенных было надежное убежище с двумя выходами на поверхность и нормальными спальными местами, перенесенными из останков летучего. Единственное, чего нам крайне не хватало, обещанной хатнаком мануфактуры. Поминать долги мертвых перед живыми, конечно, грех, но у шутника Шпасфога не хватало знаний, а клуб Шайс и раньше бывший противником объединения со мной Теперь, после потери зрения и рук, после смерти братьев, вообще отказывался со мной разговаривать, и я его в этом винить не мог. Вот только выходило, что обещанного корабля через три месяца я при всем желании прислать Владимиру не смогу. Уже через два с половиной. Разве что собрать обратно летучий и отправить его, тем более, что все ладьи были плотно пристроены для доставки ресурсов, патрулирования рек и торговли. Свободных кораблей у меня не было категорически, как и рабочих рук. А значит, я должен был отплатить за лодки каким-то другим способом». «Вызывали, ваше благородие?» Спросил меня Янборс в отель, старший алхимик, которому на откуп была отдана лаборатория со всем оборудованием и прислугой. «Да, как продвигаются исследования?» Строго спросил я. «Понимаю, что времени прошло немного, «Но какие есть результаты?» «Немного!» — усмехнулся престарелый эльф. «Я бы выразился по-другому. Его вообще не прошло. Такие исследования проходят годами, иногда десятилетиями. У нас война со дня на день начнется, так что ждать столько времени мы не можем!» Перебил его Маграк, сидящий от меня по правую руку. Однако мне пришлось угомонить все еще пытающегося отыграться мага крови. «Как бы вы ни были горячи, покуда исследование идет, завершено оно быть не может. Это простая и неизменная истина. Пока мы выясняем, из каких растений была получена эссенция, какие были составлены ингибиторы». Спокойно и даже замедленно сказал алхимик. В данный момент явно лишь то, что при использовании этой смеси совершенно не использовалась реторта, жидкости не кипятились, о чем свидетельствует множество живых микроорганизмов и даже червей. Простым языком, вам осталось только полностью проанализировать препарат, сравнив с несколькими сотнями, а может и тысячами целебных растений. На это уйдет целая вечность. «Если использовать столь глупый и ненаучный подход, безусловно!» Победно улыбнулся Янбурс в отель. «Однако мы живем не в эру-легенд. Вначале мы проведем декантацию, затем полученный твердый осадок подвергнем кристаллизации, а жидкие перегонки и фильтрации с разделением на различные фракции» после того как масла и эфиры будут отделены от обычных жидкостей и эмульсии мы проведем последовательное вращательное разложение последних ни хрена не понял с досадой в голосе признался макграг а тебе и не надо успокоил я своего сотника вы действительно гораздо лучше нас разбираетесь в происходящем хотя я с трудом представляю на чем вы будете проводить кольцевое ускорение Ведь у нас нет такого оборудования. Хотя, если постараться, можно собрать его на основе парового движителя. «Я не слишком доверяю варварским технологиям дварфов», — сморщив нос, произнес алхимик. «Однако, если у вас есть реально действующий способ ускорить наши работы, буду совершенно не против. Сейчас же прошу извинить, у меня еще много дел, которые вы мне назначили». Иди! Кивнув, отпустил я ученого. «Вы доверяете ему, господин?» спросил Маграк. «Вдруг он все испортит или сбежит, не доложив о результатах? Ведь он так и не перешел на сторону Святогора. «Это временно. Все в этом мире будут поклоняться нашему богу или сгинут в пламени войны. Третьего уже не дано. А даже если бы у нас был такой шанс...» «Ого!» «Договорить я не успел». Все мысли спутались. Перед глазами горела единственная надпись. «Тысяча последователей веры и правдой служат под вашим началом Светогору!» «Есть!» Вскочив с деревянного стула, закричал я. «Наконец-то! Боже, теперь я заслужил твою благосклонность! Мне, наконец, будет возвращена магия света!» «Смогу я уже снять этот чертов ошейник!» «Не мог еще дольше!» Раздался голос не слишком довольного святогора в моей голове. Мне показалось, или я слышал в нем нотки усталости. «Отныне тебе будет возвращен полный функционал твоего Светоча. Вместе с тем ты сможешь сознательно использовать ядро для питания вторичных систем или нагнетания» и прекрати уже ожерелье бесконечной силы называть ошейником. Лучше научись им пользоваться, и тогда сила твоего света будет ничуть не меньше магии огня. Радуйся и готовься, отступник собирает силы. Если ты не сумеешь справиться с Вольхой в течение месяца, я найду другого достойного на место первожреца. «Победи его!» и я представлю тебя твоим братьям, моим пророкам. Иди и принеси мне победу.